Борис Акунин. Это я. Русский в Англии. Это название книги. Самоучитель по билетристике. Это подзаголовок. Введение. Перед вами нечто вроде кулинарной книги. Шеф в белом колпаке будет открывать вам тайны дуршпака и поварёшки, накопленные за долгую жизнь у плиты. Причём это кулинарный курс с дегустацией. Я буду не просто объяснять теорию, но и варить, жарить, мариновать сам. У вас на глазах. А потом кормить вас тем, что получилось. То есть вы будете находиться не в ресторанном зале, куда подают на подносе готовые блюда, а на кухне. Можете просто слушать и кушать. А можете попробовать собственные силы в гастрономическом искусстве. И сравнить. Вдруг у вас получится вкуснее. И если кто-то подумывает, не стать ли писателем, Может быть, этот опыт приблизит вас к цели. Дисклеймер. Я использую слово писатель, но в нашем языке этим термином обозначаются два разных занятия. Внешне схожие, но сущностно очень разные и даже противоположенные. Это разделение существует уже минимум лет 10. со времен Кавки, Джойса и Пруста, когда художественная литература разделилась на прозу с большой буквы и прозу. Вторую еще называют билетестикой. Та проза, что за главные буквы, занимается чистым искусством, то есть поиском новых форм. Пытается создать литературу, какой еще не бывало. Этой работой занимаются писатели с большой буквы, которым в сущности нет дела до публики. Она редко способна сразу оценить эти эксперименты, но писателя, настоящего писателя одиночеством не напугаешь. Он пишет не для читателей, а для себя. Как известно, Кафка вообще завещал сжечь все его рукописи. Большинство писателей графоманы и пишут дребидень. Но иногда, очень редко, среди них попадаются гении. Они раздвигают рамки возможного в литературе, и навнoi в открытую территорию устремляются писатели беллетристы, осваивающие эти угодья и выращивающие там художественные тексты пригодные для массового употребления. Мало кто из писателей добивается признательности при жизни. Зато потом им ставят памятники чаще, чем беллетристам. Если вы хотите стать писателем с большой буквы, Моя книга вам ничем не поможет. Тот, кто пишет прозу, поменяем метафору с кулинарной на романтическую. Подобен кораблю в ещё не открытом океане. Плывёт не по карте, а по звёздам. Я же учу строить железные дороги, класть рельсы и потом ездить по ним из точки А в точку Б. Как автор, пишущий и розу, и прозу, Такое тоже возможно. Скажу, что первое приносит больше радости автору, потому что это нужно самому тебе. Второе радует читателей. Потому что иначе они бы не тратили денег на твои книжки. Но массовые тиражины, на которые, надеюсь, всякий библиофил трист, приносят нечто гораздо большее, чем роялтис. Ты пишешь о том, что тебя занимает и волнует. Это может быть нечто очень индивидуальное. мало кому или вообще никому не интересно. Допустим, уже не молодому библиофилу Джорджу Мартино нравилось выдумывать фантасмогорические истории про несуществующие миры и драконов. И он сочинял эту свою чепуху так аппетитно, что через какое-то время миллионы людей заразились его страстью. Когда очень многим людям становится интересно то же, что раньше было интересно только тебе, Это главная награда для писателя Беллетриста. Ты принадлежишь вероятно к самой одинокой и самой клаустрофобичной профессии на свете. Производственный цех сжат до размеров твоей черепной коробки. Но если повезёт, ты можешь превратиться в чирлидера большого праздничного счастья. Праздник этот будет посвящён лично тебе. Реклама. Честно говоря, я не понимаю, почему все люди не мечтают стать писателями. Это лучшая профессия на свете. У тебя нет никакого начальства, кроме Господа Бога, да и то, если ты в него веришь. Ты царь, живёшь один, абсолютно свободный и ограниченный лишь пределами своей фантазии. Не печатает издательство, начинаешь публиковаться в интернете. Сами придут и сами предложат. А нет? Всё равно получше удовольствие. Если же окажется, что твои сочинения востребованы, начинается вообще сказка. Занимаешься любимым делом, а тебе за это ещё и платят. Совершенно незнакомые люди тобой интересуются и, может быть, даже тебя любят. Есть ещё два большущих бонуса. Во-первых, не обязательно рано вставать. Муза не любит писк будильника. А во-вторых, не так обидно помирать. Твои книжки останутся в библиотеках и на полках, они продолжат разговаривать с людьми, и ты продолжишь жить после жизни шелестя страницами. Плохо ли? Все в писателе. Реклама кончается. На самом деле, конечно, не все в писателе. Далеко не все. А только те, у кого в голове спрятана одна маленькая кнопочка. И первое, что нужно про себя понять, есть ли она и работает ли. С этого и начнем.